Фейли неслась по коридорам, не замечая шарахавшихся в стороны встречных. Перин. Берелейн. Перин. Берелейн. Неужто ему нужна эта потоскуха которая вечно болтается повсюду чуть ли не голышом? Да он и сам не знает, что ему нужно. Дубина волосатая. Шут гороховый. Одно слово, кузнец. А уж это змея подколодная. Еще и нос задирает, коза безрогая. Фейли сама не понимала, куда идет, пока неожиданно не приметила в отдалении Берелейн, шествовшую скользящей походкой, в одеянии, открывавшем куда больше, чем скрывавшем. Все ее движения были рассчитаны на то, чтобы привлекать взгляды мужчин. Не успев понять, что делает... Фейли обогнала Берелейн и преградила ей путь. «Перенайбар мой!» — выпалила она. «Держись от него подальше со своими улыбочками!» Произнося это, Фейли покраснела до корней волос. Надо же было такое ляпнуть. Не хватало еще, чтобы она, словно простая деревенская девчонка, ввязалась в драку из-за этого олуха. Берелейн холодно приподняла бровь. «Ты ой, говоришь?» Что-то я не заметил на нем ошейника. У вас служанок или кто ты там? Фермерская дочка? Вечно что-то странное на уме. Кто служанка? Я? Фелли прикусила язык, сдерживая рвавшуюся с него брань. Тоже мне важная птица, первенствующая в Маене. Да весь ее меньше иного салдейского поместья. При салдейском дворе ее бы на смех подняли. Хотелось бы посмотреть, как бы она стала читать стихи во время соколиной охоты. А смогла бы она, весь день проведя в седле, за полночь играть на битерне, обсуждая заодно, как отражать набеги троллоков? Она думает, что знает, как обходиться с мужчинами. А ей известен язык вееров. Известно ли ей, как дать мужчине знать о своих мыслях и чувствах, желаниях, о том, подойти ли тому или остаться рядом, одним лишь движением запястья, легким взмахом кружевного веера. а сияй меня свет», — напомнилась Фейли. «О чем это я?» Сама же поклялась никогда в жизни больше не брать в руки веера. Но в Салдей умели обращаться не только с веерами. Неожиданно Фейли поняла, что в руке у нее нож. А по салдейским обычаям нож стоит вытаскивать лишь в том случае если собираешься им воспользоваться. «Мы, салдейские простолюдинки, умеем окорачивать распутниц, сманивающих чужих парней. Если ты сейчас же не поклянешься оставить Перина в покое, я обрею тебя наголо. Голова будет, как яйцо. Может, ты и тогда приглянешься к какому-нибудь птичнику?» Неуловимым движением Берлин схватила Фейли за запястье. Не успев понять, что случилось... Та взлетела на воздух и грохнулась на пол с такой силой, что не могла и вздохнуть. «Такой обычай у нас в Маене», — промолвила Берлейн, с улыбкой поглаживая лезвие выхваченного из руки фейли ножа. «Тир частенько подсылает к нам наемных убийц, а стража не всегда под рукой. Я презираю твои потуги, деревенщина, а поступлю вот так. Твоего кузнеца я заберу себе». И он останется у меня вместо собачонки до тех пор, пока не надоест. Даю тебе в том агирскую клятву. Он ведь и впрямь не дурен. Такие плечи, ручищи, не говоря уже о глазах. Мало сняти саной, конечно, но думаю, это можно исправить. Мои придворные научат его одеваться и посоветуют сбрить эту дурацкую бороду. Куда бы он ни отправился, я найду его и заполучу. А когда он мне наскучит, можешь забирать его себе, если ты, конечно, к тому времени еще будешь его интересовать. фейли наконец, удалось набрать в легкие воздуха. Поднявшись на ноги, она выхватила второй нож. Сейчас я сдеру с тебя то, что ты считаешь одеждой, отволоку к нему и заставлю в его присутствии признаться в своем бесстыдстве. Выкрикивая эти слова, фейли думала. Но, Свет, что же я делаю? Ведь я и впрямь говорю и веду себя, как последняя деревенщина. Хуже всего было то, что она действительно собиралась притворить свою угрозу в жизнь. Берелин сложила ладони веером, приготовившись отразить нападение. Судя по всему, она намеревалась драться голыми руками, а не отобранным у Фейли ножом. Осторожно, мягко ступая на цыпочках, Фейли скользнула ей навстречу. И в этот момент между девушками неожиданно вырос Руарк и вырвал у обеих ножи. Те и опомниться не успели. «Вам что, мало той крови, что пролилась сегодня вечером?» Сурово промолвил он. «Вот уж от кого я не ожидал драки, так это от вас!» Фейли оторопела, но только на миг. Развернувшись всем корпусом, она нанесла удар кулаком Метти Руарку под ребра. Такой удар сбил бы с ног и самого сильного мужчину. Однако Аилиц, даже не взглянув в ее сторону, перехватил руку Фейли и, вывернув, прижал к ее же бедру. Неожиданно для себя Фейли обнаружила, что не в силах пошевелиться. Оставалось лишь надеяться, что Руарг не вывернул ей руку из сустава. Как будто ничего не случилось, Аилиц обратился к Берелейн. «Сейчас ты отправишься в свои покои». И не высунешь оттуда носа, покуда солнце не поднимется над горизонтом. А я прослежу, чтобы тебе не приносили никакой снеди. Авось, малость поголодав, ты смекнешь, что сейчас не время и не место для свар. Берлин гордо подняла голову. — Я первенствующая в Маене. Ты не смеешь говорить со мной таким тоном? — Отправляйся в свои покои сейчас же! — спокойно повторил Руарк. Фейлити временем решила, что, пожалуй, сумеет ударить его ногой, но даже мысль об этом заставила ее слегка напрячься, что не укрылась от Руарка. Он чуть-чуть повернул ей запястье, и девушке пришлось привстать на цыпочки. А Ильц, между тем, продолжал говорить с Берелейн. «А если ты откажешься, придется повторить наш предыдущий разговор. Прямо здесь». Берелейн то краснела, то бледнела. — Ладно, — проговорила она, наконец, дрожащими губами. — Если ты настаиваешь, я, возможно... — Не собираюсь я с тобой говорить, — отрезал Друарк. — Считаю до трех. И чтобы я тебя больше не видел, не то... Раз! Охнув, Берлин подхватила юбку и пустилась на утек. Но даже удирая, она ухитрилась покачивать бедрами. Фейли с изумлением воззрилась ей вслед. Такое зрелище стоило вывернутой руки. Руарк тоже следил за первенствующей. На губах его играла легкая усмешка. — Ты что, собираешься держать меня здесь всю ночь? — спросила Фейли. Руарк отпустил ее руку, а оба отобранных ножа себе за пояс. — Это мои ножи? — запротестовала девушка. — Я забираю их у тебя в наказание, — пояснила Ириц. «Берелин придется сидеть в заперти, как нашкодившей девчонке, а ты лишишься ножей. Считай, что легко отделалась. Я ведь знаю, что у тебя и другие есть. А будешь спорить, я и те заберу. Пока я здесь, никаких драк в твердыне не будет!» Фейли возмущенно уставилась на него, но промолчала. Она поняла, что Руарк слов на ветер не бросает. Остаться вовсе без ножей ей не хотелось. Они были специально сделаны настоящим мастером для нее, как раз по руке. — А что ты имел в виду, когда напомнил ей о предыдущем разговоре? — спросила Фейли. — Тут я удивилась, когда она припустила во всю прыть. — Это касается только ее и меня. А тебе я вот что скажу. Не задирай ее больше. Сдается мне, не она затела эту стычку. Она, знаешь ли, не носит ножей. «А вздумаете драться? Обе отправитесь его возить отбросы. Здесь в тире кое-какие задиры вздумали было не считаться с моим запретом на поединке, но запах нечистот живо их образумил. Надеюсь, тебя не придется учить уму-разуму таким же образом. Фейля дождалась его ухода и лишь тогда пощупала ноющее плечо. Рок напомнил ей отца». Тот, конечно, не выворачивал ей руки, но, как эруарк не давал спуску задирам и забиякам, независимо от их положения. И никому не удавалось застать его врасплох. Может, стоить подначить Берелин на новую ссору? Ради того, чтобы посмотреть, как первенствующие в Маене, обливаясь потом, катит бочку с отбросами. Но Руарк обещал, что за такое развлечение достанется обеим. И, похоже, не передумает. Ее отец тоже всегда держал свое слово. А вот Берелейн... Что-то из сказанного ею тревожило Фейли. Агирская клятва. Так говорили, когда хотели подчеркнуть нерушимость данного обещания. Агир никогда не нарушали своих обетов. Агир, клятва преступник, звучала бы так же нелепо, как отважный трус или мудрый глупец. Так ты задумала отобрать его у меня, курица безмозглая, произнесла Фейли вслух. Да к тому времени, когда ты увидишь его снова, если вообще увидишь, он станет моим навсегда. Посмеиваясь и время от времени потирая плечо, Фейли направилась к себе. Но душе у нее полегчало.